Глава третья В начале декабря, в день, когда в Иерусалиме пошел легкий снег пополам с дождем, Шмуэль Аш сообщил профессору Густаву Йомтов Айзеншлоссу и другим преподавателям на кафедрах истории, философии и религии о прекращении своих занятий. Снаружи по долине перекатывались клочья тумана, Напоминавший Шмуэлю грязную вату. Профессор Айзеншлос был человеком невысоким и плотным, в очках, чьи толстые линзы походили на донышки пивных стаканов, с прямыми четкими движениями, заставлявшими вспомнить энергичную кукушку, внезапно выскакивающую из дверцы стенных часов. Услышав о намерениях Шмуэля Аша, он был потрясен. Но как же это? Каким образом? Какая муха нас укусила? Иисус в глазах евреев! Ведь нашим глазам здесь, несомненно, откроется плодородное поле, какому нет равных. В Гемаре, в Тосефте, в толкованиях наших мудрецов, благословенная их память, в народных традициях, в Средневековье. Мы, несомненно, собираемся открыть здесь нечто существенно новое. Ну, что? Может быть, мы все-таки потихоньку продолжим наше исследование? Вне всякого сомнения, мы немедленно откажемся от этой непродуктивной идеи дезертировать в самом разгаре. Сказал, подышал на стекла очков и энергично протер их скомканным носовым платком. Внезапно, протягивая руку чуть ли не для насильственного рукопожатия, произнес другим слегка смущенным голосом. «Но «Ну, если у нас, не приведи Господь, возникли кое-какие материальные затруднения, возможно, отыщется кое-какой деликатный способ постепенной мобилизации на наши нужды некоторой скромной помощи». И снова, беспощадно, до легкого хруста костей, сжал руку Шмуэля и гневно вынес приговор. Мы так быстро не отступимся. Ни от Иисуса, ни от евреев, ни от тебя тоже. Мы вернем тебя к твоему внутреннему долгу. Выйдя из кабинета профессора Айзеншлосса, Шмуэль невольно улыбнулся, вспомнив студенческие вечеринки, где он сам всегда блистал в роли густого Йонтов Айзеншлоса, внезапно выскакивающего подобно кукушке на пружинке, из дверцы старинных стенных часов и обращающегося по своему обыкновению с назиданием в голосе и в первом лице множественного числа даже к собственной жене в спальне. В тот же вечер Шмуэляж напечатал объявление, в котором по случаю внезапного отъезда предлагал купить дешево небольшой радиоприемник в бакелитовом корпусе производства фирмы «Филлипс», портативную пишущую машинку «Гермес», бывший в употреблении проигрыватель с набором пластинок около двадцати, классическая музыка, джаз и шансон. Это объявление он повесил на пробковой доске у лестницы, ведущей в кафетерии в подвальном помещении здания Каплан в университетском кампусе. Однако из-за нагромождения записок, объявлений и рекламы Шмуэль вынужден был повесить свой листок так, что он полностью закрыл предыдущее объявление, меньшее по размеру. Это была голубоватая бумажка, на которой Шмуэль, прикрепляя поверху свой листок, сумел заметить пять-шесть строк, написанных четким и деликатным женским почерком. «Затем повернулся...» Чуть ли не подпрыгнув и, резко выставив вперед свою курчавую баранью голову, словно пытающуюся оторваться от шеи, устремился к автобусной остановке у ворот кампуса. Но, пройдя сорок пятьдесят шагов, миновав скульптуру Генри Мура, крупную, неуклюжую, слегка зеленоватую железную женщину, она сидела на камне, опираясь на левую руку, закутанную словно в саван в грубую ткань, Шмуэль вдруг резко развернулся и помчался обратно к зданию Каплан, к доске объявлений рядом с лестницей, ведущей в кафетерий. Короткие толстые пальцы Шмуэля поспешно приподняли его собственное объявление о распродаже, чтобы дать возможность прочитать, а затем еще раз прочитать то, что он сам скрыл от собственных глаз всего лишь парой минут ранее. «Предложение личных отношений!» Келостой студент гуманитарного факультета, чуткий собеседник, имеющий склонность к истории, может получить бесплатное жилье и скромную месячную оплату, если согласится каждый вечер в течение пяти часов составлять компанию инвалиду 70 лет, человеку просвещенному, обладающему... Широким образованием инвалид вполне способен обслужить себя самого и нуждается главным образом в беседе, а не в помощи. Для личного собеседования следует явиться в воскресенье пятницу между четырьмя и шестью часами пополудни в переулок Равина-Эльбаза, 17, в квартале Шарей-Хесет. Просьба обращаться к Аталии. В силу особых обстоятельств претендента попросят заранее представить письменное обязательство о сохранении тайны.